Подмога. Роман повторно отправил Ренате импульс и повернулся в сторону модулей. Заминка случилась на опушке, когда группа почти уже вышла из леса. Долго мигавшее предупреждение в конечном итоге зажглось монотонно красным. Нечаев вовремя заметил это и среагировал. Его оса замерла на полушаге и покачнулась гигантской детской игрушкой. Правая нога не двигалась совсем. «Ладно тебе, командир», — пробасил инженер, осматривая издали область поломки и слушая тихий, спокойный мат Нечаева. «Я ничего не сделаю. Не согнусь. Да и согнулся бы. Лучше на платформу тебя и до дому». Поначалу Роман не хотел делить группу. Как-никак где-то в лесу многоногая тварь, поэтому запросил помощи. Помимо психоимпульса дал команду экзотелу, разыскать нужную волну и наладить устойчивую радиосвязь с колонией. И вот прошло не меньше получаса, светило уже красило кислотным горизонт, а результатов все еще не было. Роберт или Иван так и не показались на взгорке. Если с радио могла выйти банальнейшая накладка, к примеру, у пульта попросту в тот момент никого не оказалось, то с импульсом дела обстояли сложнее. Романа одолевала нехорошее предчувствие. «Никого нет», — констатировал Бёрд, тоже глядя на модули. Ох, любил же он озвучивать очевидности. «В одеялах запутались!» Недобро усмехнулся Буров. «Ладно», — выдохнул Роман. «Разделимся, а то стоим, как четыре тополя. Майкл останется тут со мной. Вы с платформами двигайтесь обратно и возвращайтесь с пустой. рекшими побыть придется. Чёртова хренатень!» Гружённые провизии транспортеры вновь заколесили вслед за сапфирами. В челноке оставалось никак не меньше трех четвертей от общего запаса питательной смеси, воды и кислородных брикетов. Его следовало вывести обязательно. «Надолго же мы тут!» — пророчески вздохнул Бёрд, глядя на продвигающихся с осторожностью Ганича и Бурова, за десять минут преодолевших не более трети пути. «Торопишься?» — усмехнулся Роман. И тут же его сознание коснулся импульса Ренаты. Он вздрогнул, подспудно восприняв вибрирующий, липкий, тяжелый комок ее чувств. Тревогу, страх, усталость. Командир стиснул зубы. Неразбериха. Пропали двое. Павлов и Грау не выходят на связь. Трипольский шарит по волнам. Иван не то уже вышел, не то только собирается выходить им навстречу. Какая-то белиберда проганича. Черт знает, что вообще. Датчик движения запищал внезапно. Две цели... Дальность 140, быстрое перемещение между деревьями, приближение. Командир. Его оса автоматически сфокусировалась на лазерном целеуказателе Бёрда, а визор мгновенно подстроился. Роман почувствовал холодок. Это были не Вика с Робертом, точно. Существа выглядели антропоморфно, но при этом легко угадывалось. Их внешний облик такой же экзотела. Скафандр. Нейроинтерфейс выдал данные. Рост около двух с третью метров, предположительно вооружены, угроза высочайшая. «Роман Викторович», — раздался в эфире растерянный голос Ганича, — «кажется, я что-то видел». Не было ни хлопка, ни вспышки, ничего. Лишь пространство исказилось не широкой, идеально ровной полосой выстрела, от опушки, где был замечен некто, до утянутых ремнями платформ. Резкий вскрик и шум наполнили эфир. контейнеры взметнулись во все стороны точно космопроходцы угодили колесом на мину один сапфир швырнула так что оборвала кабель подключения второй подбросила и впечатала в белую гладь нечаев машинально рванулся на выручку но тут же рухнул сервопривод заклинило окончательно иц эланс винтовка американца трижды гавкнула возглас его полнился смесью дикого изумления и восторга Нечаев чая в ползском оказался у широкого мощного ствола перевалился и залег прицеливаясь системы экзотела перешли в боевой режим визор подстраивался автоматически возник легко отслеживаемый маркер движения лазерный целеуказатель синхронизировался с сервоприводами рук винтовка если надо не выпускала объекты из прицельного перекрестия туман стелившийся непосредственно у поверхности почти полностью скрывал осу. и стоило только показаться одному из них Роман со злостью нажал спусковой крючок, следом еще и еще. Чужак укрылся за деревом. Во все стороны полетели белесые щепки. Берт тоже открыл огонь. Еще секунда и полился фосфорисцирующий голубоватый сок. Выстрел второго неприятеля они проглядели. в Взобрало, врезалась волна песка. Осу приподняла Громко простонали торсовые сервоприводы. Нечаево здорово тряхнуло. Видимость восстанавливалась быстро. Там, откуда только что стрелял Майкл, шумно наполнялась тяжелым песком глубокая воронка и стягивал рваную рану туман. Бёрд! Один из чужаков неожиданно вышел из укрытия, представ во весь рост. Белая поверхность скафандра не имела даже намека на сочленение стыки. Не было видно ни глазной щели на странно вытянутой голове, да и вообще чего-то подобного, будто бы он был вытесан из монолита чистейшего мрамора. Ожившая статуя — заготовка без лица и пола, только тонкая струйка пара порой вырывалась откуда-то из затылка, выбрасывались отработанные дыхательные газы. Фильтр визора, позволявший видеть в сумерках, отчего-то красил ее пятью матовыми цветами, превращая в недокрашенную пастылью витую радугу. Роман выстрелил дважды, следом еще, уже не веря глазам. Чужак сходил с траектории полета пули загодя, точно каким-то непостижимым образом предугадывал ее. При этом второй выглядывал из-за дерева, не прячась, неотрывно следя за действиями человека. Нечаев по наитию выстрелил во второго и поспешил перекатиться, чем точно спас себе жизнь. Во все стороны полетели липкие щепки, песок взметнулся, а спустя миг образовавшаяся воронка жадно вбирала его обратно. Чужаки укрылись. Майор вел одиночный огонь и тут же перекатывался, Надеясь, что густой туман хоть как-то его укрывает от их взора. Внезапно гулко ухнула винтовка. Он обернулся и увидел осу чуть позади, за деревом. Бёрд. Извернулся таки. Уж звёздно-полосатый. Стрелял он по-ковбойски от пояса. Вторая рука висела неподвижно. Наступило затишье. Роман не высовывался, не показывался и противник. Укрывшись за стволом, Лёжа пытался что-то нащупать на повреждённой руке Бёрд. «Майкл, ты слышишь меня?» Как только Роман подал голос, маркеры целей на панели резко пришли в движение. Он высунулся и, доверяясь автоматике осы, трижды выстрелил. Пули шли мимо. Чужаки перемещались перебежками. Их длинные белые тела при этом комично подавались вперёд. «Слышу, командир. Ты цел? Бежать можешь?» «Могу. Рука не двигается». Бёрд отвечал как-то уж очень спокойно. «Смещайся на пять часов, под перекрёстный их подвести Я тебя прикрою!» — прокричал Нечаев. «Буров, Ганич, ответьте!» Но призыв сгинул в неясном шуме, наполнившим эфир сразу после атаки. Сердце майора колотилось бешено пульс больно отдавался в виски. «Вот твою мать и контакт первой степени!» Напали без предупреждения, ну твари! «Узнайте, почем нынче фунт лиха». «Из-за острова настрежень», — затянул фальшиво Нечаев, мерно клацая спусковым крючком крупнокалиберной винтовки, «на простор речной волны». «Я советую учесть 105-й параграф устава». Внезапно встрял ординатор. «Плевать!» — мысленно отмахнулся Роман, тихо стервенея. «Выплывают расписные!» «Стеньки разина челны!» Его швырнуло в сторону. Оса килограммовой махиной впечаталась в ближайший ствол. Панель перед лицом тревожно моргнула. Стоны сопротивления механизмов слились в краткий заупокойный хор. Чтобы укрыться вновь, потребовалось значительно больше сил. Текучий песок, казалось был с чужаками заодно. Датчик движения заверещал. Бёрд менял позицию. Чужаки клюнули и последовали за ним, но маркеров было пять. Неожиданно нарисовавшиеся еще две цели быстро приближались с той же стороны, что и первая пара белотилых. Нечаев выругался. «Это они! Саранча! Они уже здесь!» Канал был общим, и голос принадлежал Ганичу. Он хрипел с трудом, наполняя легкие воздухом, и тянул слова, будто перенесший инсульт старик. «Тяжелое ранение. Почти наверняка». «Леонид Львович! Молчи, береги силы!» В ответ донёсся странный, булькающий смех. Очередной выстрел рассёк полумрак идеально ровной чернотой. Донёсся хлопок и глухой стук. Но уже в следующую секунду винтовка Бёрда трижды гулко огрызнулась. Чужак не попал. Нечаев залёг, наблюдая за смещением неприятеля и ожидая визуального контакта со второй парой. Он всё же надеялся, что это свои. Теолог уже в голос рыдал. «Я скажу!» — хрипло прокричал он сквозь слезы. «Я не хочу так! Я... Слушайте, слушайте! Я... Я не тот, за кого себя выдавал последние девятнадцать лет!» Это были не свои. Две белые фигуры, долговязые, тонкие, глянцевые, будто шахматные ферзи из слоновой кости, бежали по направлению к ним, рассекая песок и нередко теряясь на его фоне. Эфемерные, почти радужные шлейфы пара тянулись за ними, долго не рассеиваясь. «Матвей Михайлов — мое имя! Я майор Михайлов!» — заорал в выступлении теолог и зашелся булькающим не то кашлем, не то смехом. Михайлов бредит. Плохо дело. Нечаев приподнялся. Пришельцы действовали строго парами. Один перемещается, второй прикрывает. Берт уже достаточно далеко увел первых, но те умело маневрировали меж стволами, и подвести их под перекрестный огонь никак не получалось. Почему-то. Один из сапфиров медленно брел ко взгорку. Нечаев разглядел волочащийся по песку обрывок кабеля. Судя по всему, это был Буров. Ганич лежал около перевернутой платформы, окруженной контейнерами. — Я виноват во всем, друзья! Я! Я не опустил в купель слово! — кричал теолог, заглушая звук выстрелов. И теперь они придут, войны ради прогресса, миллионы жертв, все не зря. Теперь они найдут слово тут, на ясной, и после земля тоже опустеет. Я не хотел, ясная, ясная прекрасна, друзья, она должна была получить свой шанс, и я его дал. Ганич смолк, оборвался на полуслове, захлебнувшись кашлем, и больше не говорил. Один из чужаков первой пары ринулся бежать. И как-то уж очень непрометчиво. Космопроходцы открыли огонь одновременно. Он метнулся в сторону, как делал раньше, уходя с траектории полета пуль, но тут же нарвался на поперечную. Белое тело изломало, завернуло точно сорвавшуюся с нити куклу, он упал и забился, взметая вверх снопы тяжелого песка. Движение слева, среди стволов, Нечаев уловил, но перекатиться не успел. Чёрная полоса пронзила пространство, щёлкнул прошитый насквозь ствол, песок взметнулся, точно там притаилась мина, и панель перед лицом майора вдруг потухла. Он не мог пошевелиться. Боли не было, разве что соднило правое колено, да и дыхание основательно спёрло. Но ведь он не попал. Как же так, мать твою? Почему песок взорвался, точно гексоген какой? Бёрд, видимо, не дозвавшись командира, Перебежками возвращался обратно. Нечаев прекрасно видел его. Американец великолепно действовал в осе. Ловко лавировал чешуйчатых гигантов, используя инерцию движения. Не сбавляя скорости, хватался действующей рукой за дерево, чтобы круто сменить курс. Панель моргнула. И Иосы боролся за жизнь, перенаправляя токи в обход поврежденного участка. Спустя минуту уже вновь мигали красным маркеры датчика движения. Система сублимации работала исправно, но вентиляция, похоже, нарушилась. С каждой секундой становилось теплее и влажнее. С олбаней Чаева скатились первые крупные капельки пота. Его никто не видел. Туман плыл поверху. Над белесой поверхностью показывалась лишь половина хищной маски. Роман лежал на спине подле дерева, всем сердцем болея за попытки за заокеанского экзотила вернуть себе подвижность. И не сразу осознал, что маркеров... Движущихся целей по-прежнему было пять. Черный смертоносный стержень нанизал густой полумрак леса. Винтовка Берда клацнула без зуба и упала в песок. Не было видно, жив ли он, но последний выстрел белотилых прервал бег Майкла чересчур резко. Послышался удар, сорванная чешуя коры перемешалась с песком. Роман попробовал пошевелиться, но получил сигнал от ИИ. повреждение Неполадки устраняются. Оператор частично отключен от нейроинтерфейса во избежание непредвиденных последствий. Чужаки вышли из-за укрытий победно, не таясь. Их было трое. Тот, что лишился пары, двигался отлично от остальных. Резко, порывисто, дерганно. Точеные фигуры поплыли по колено в тумане, неотвратимо приближаясь к месту, где рухнул подстреленный бёрд. Но одна осталась стоять на месте. Часовой то поднимал, то вновь опускал оружие, очень походившее на стародавнее человеческое ружье, цельно белое, с выгравированным по всей протяженности странным рисунком. И он то и дело оборачивался туда, где туман проглотил его собрата. Датчик движения настаивал. «Цель пять приближается!» Роман сглотнул. «Карина!» Он вышел из-за дерева, быстро направившись к стоящему спиной часовому. Выжженная краска в полумраке леса придавала нереальности его облику, ощущение нарисованности. Часовой даже не обернулся. Занесенная над вытянутой головой четырехпалая ладонь осы опустилась. Пришелец успел только дернуться, в очередной раз вскидывая ружье, после чего сник, обмяк и тряпичным человечком сложился у ее ног. Двое уже приблизились вплотную к Берду, когда френки вырос позади одного из них. Нечаев не верил глазам, но готов был отдать что угодно. Это оса! Тот самый синтетик, что выломал коммуникационный блок в их челноке и ласково помял Бурова. По лесу разнесся короткий не то писк, не то всхлип. Чужак вытянулся струной, точно нерадивый солдат, столкнувшийся в самоволке с генералом, и повалился ниц, задев головой напарника. Тот резко обернулся, проворно отпрыгнул но успел только вскинуть оружие. Синтетик одним шагом оказался вплотную и схватил его за голову обеими руками. Он даже не сдавливал, а чужак забился в углепластиковых тисках, как застрявший в заборе воришка, после чего вдруг тоже вытянулся и беззвучно рухнул в заволокший его тут же туман. Роман чувствовал себя парализованным, у кровати которого на ощупь бродила смерть. Единственное, что он мог, — это смотреть, и надеется, что одеяло тумана сокроет его от пустых глазниц. Фрэнки пару секунд стоял и смотрел куда-то вниз, точно вдруг задумался о чем-то. Потом повернулся и обошел дерево, за которым должен был лежать подстреленный берт. Нечаев видел, как он наклонился, протягивая обе руки, и приготовился к худшему. Но ничего не произошло. Синтетик выпрямился, Неспешно огляделся, на миг задержав прицел троекрестья на нем, лежащем в тридцати шагах, и направился прочь. ИИ подал Роману сигнал об устранении неполадок еще до того, как он скрылся из виду. Но шевелиться или темпаче преследовать майор благоразумно не решился. Он поднялся только когда утих датчик движения. Злосчастный сервопривод колена передумал клинить после вмешательства ИИ. Бёрд сидел, опершись спиной на дерево. Вся задняя часть его экзотела светилась, перемазанная голубоватым древесным соком, вытекавшим из отверстия от пуль калибра 14,5. Он не шевелился. Бесполезной обрубленной сигарой рядом стояла винтовка. Выстрел срезал дуло наискось, захватив коробку газоотвода и затвор. Похожее повреждение виднелось и в районе поясницы Бёрдовой осы. Но луч прошелся по углепластику лишь скользь. Роман встал на колено и принялся осматривать Майкла. Жив ли? Жив. Облегченно выдохнул он, заметив выброс углекислого газа из преснопамятной алюминиевой трубки. Датчик запищал опять, предупреждая о приближении новых целей. Роман высунулся из-за дерева и настроил визор. К ним шли трое. Две осы с винтовками наготове и сапфир, за которым шуршал вздутыми колёсами транспортер. Это были Иван, Трипольский и упрямец Буров, который умудрился добраться до модулей, поднять тревогу и снарядить подкрепление. «Что с Ганичем?» — спросил Роман, выслушав короткий доклад. Они грузили неподвижного Бёрда на платформу. Уже в мидблоке товарищ майор отозвался остававшийся за командира Иван и добавил мрачно. вики нет, им занялась Рената Дамировна». — Ганич? Это не Ганич, чтобы вы знали, — выпалил Трипольский, взмахнув винтовкой, как палкой какой. Я перелопатил тонну материала. Он — тот самый майор, вернувшийся с ясной с первым отчетом, сложным отчетом. Он — Михайлов Матвей. — Вот дела тебе, бабушка, Юрьев день. Как вообще получилось, что он попал в состав экспедиции? Кто проверял личность? Если доведется еще раз увидеть упитанную рожу Корснева, Вопросы будут поставлены правильно, ребром, ладони, по кадыку. Роман примерно помнил места, где лежали чужаки. Не стоило класть кого-то из них на платформу рядом с Бёрдом, но и оставлять их тут тоже не следовало. Шутка разве? Инопланетяне. И раз напали без предупреждения, сразу видно, братья по разуму. Труп даже одного из них бесценен. Об оружии даже говорить не о чем. Командир экспедиции не мог не учитывать этого. Пусть сложившаяся ситуация не сулила никаких ясных перспектив. Обстановка изменчива, а такой шанс может больше не представиться. Обнаружить тела сумели только воспользовавшись М-фильтром визора. Остаточный ток скафандров чужих подсвечивал контуры их тонких тел в тумане. Тащили их волоком. Беспокоясь, как бы сервопривод вновь не закопризничал Роман подцепил обоих чужаков, что чуть-чуть не дошли до Бёрда, к осей Иванова, затянув им на ногах удавкой трос. Не было никакой уверенности, что Фрэнки убил их, посему космопроходцы, подсвечивая друг другу фонарями, хорошенько притянули их конечности к телу, как говорится, на всякий пожарный. по ходу встречались деревья со следами выстрелов как людей, так и их инопланетных визави. Если в первом случае не было ничего необычного, Из округлых отверстий с рваными краями на входе тёк голубоватый светящийся сок, а на выходе красовалась развороченная ударной силой дыра. Ту во втором всё выглядело куда любопытней. Попадание из ружья чужаков оставляло в стволе идеально правильное круглое отверстие, без повреждения коры, рваных краёв, обугливания древесины и прочего. Складывалось впечатление, что некто перфекционист необычайно аккуратно вырезал неведомым инструментом из дерева цилиндрик и затем вынул его. Но привлекало внимание не столько это. Внутри отверстия отлично просматривались сосуды, по которым циркулировал фосфорисцирующий сок, оказавшиеся после выстрела повисшими в пространство. Они вообще не были повреждены. Планета уже давно окунулась в холод зеленоватой ночи. Проходя мимо разбросанных контейнеров, Роман бегло осмотрел остатки груза, но следов прямого попадания не было. «С этими... Что делать, командир?» «Внутрь их... Только осторожно, под дулами. Мало ли вдруг дернутся. Я не уверен, что им кранты». «Вы их?» — провалившимся от волнения голосом спросил Трипольский, касаясь панели внешнего шлюза. Голова его осы то и дело вертелась, сказывалась реакция нейроинтерфейса на заболевание Фарадея. Нечаев ограничился лаконичным «нет» и первым вошел в отсек стабилизации атмосферы. Чужаков внесли и, уложив на пол, протащили волоком по всей протяженности модулей. Позади, пригнувшись, шли осы, винтовки неотрывно смотрели в белые глянцевые тела. Буров перенастроил панель лаборатории на изоляцию, витражи задвинулись непробиваемыми углепластиковыми щитами. Столы оборудовали дополнительными ремнями и утянули ими свисающих ногами пришельцев. Поверхность их тел, или экзотел, оказалась удивительно податливой, если не сказать мягкой. Чем сильнее сдавливали их ремни, тем глубже продавливалась глянцевая кожа. Рената пришла позже. Нечаев решил не оттягивать первичный осмотр чужаков. Элементарная логика твердила, опасно оставлять внутри колонии пришельцев, пусть даже в подготовленных изоляторах, не убедившись, живы ли они. Мысль показалась достойной внесения, если не в устав, то в марсианские правила точно, ведь прецедент выпал на их долю. «Соискатели?» — буднично предположила Рената. Я их другими представляла. Чего угодно ожидал Роман. Испуга, восторга. Это было бы нормально. Но Рената вошла в лабораторию с видом ветеринара, которому принесли на плановую кастрацию всего-то двух майнкунов переростков На ней уже был надет лабораторный карантинный костюм желтого цвета, а в руках капитан держала прибор УЗИ, отдаленно напоминавший самый обычный душевой распылитель. рената пришла в лабораторию только после полутора часов, проведенных возле Ганича. «Шут их знает», — поморщился Роман. Осадок тяжелого дня гудел болью в ногах и плечах. Безопасники все это время дежурили с оружием наготове Как и всегда, Роман с Черным Гордеевым Иван с буханкой тонко поющего пима. «Как? Ганич?» «Тяжело», — безэмоционально ответила рената приблизившись к первому белотелому. «Перелом позвоночника в грудном отделе, разрыв селезенки, сотрясение мозга, ребро в легком. Я остановила внутреннее кровоизлияние, но не уверена, что рецидив исключен». «Он?» «Сложно сказать. С неживым равнодушием додумала она за романа, Мы сняли Александра Александровича с реаниматора, когда его принесли. Шансы, конечно, есть. Рината провела ультразвуковым сканером от локтя чужого до плечевого сустава, задерживаясь там, где, по идее, должно быть сочленение скафандра. Нахмурилась, пристально глядя в экран. Ничего не понимаю. Оболочка почти не резонирует. Она надавила чуть сильнее и тут же отпрянула. Безопасники машинально вскинули оружие. Податливая белая гладь. прорвалась, как самая обычная тряпка, пролежавшая в сырости долгое время. Она расползлась нитями. Показалась кожа, бледная, но очень похожая на человеческую. Рената глянула на остальных, Роман кивнул, и она вынула из стойки позади себя скальпель, но засомневалась и взяла самый обычный зажим. Не размыкая его, вставила в прорыв и повела вверх, чуть приподнимая. Ткань поддавалась необычайно легко. Беззвучно Рената не прилагала никаких усилий. Вот уже освободилось плечо. Но нас, похоже, переступал с ноги на ногу Иван. Рената провела зажимом над предполагаемой ключицей, сдвигаясь к шее. Складывалось впечатление, что вещество, из которого состоял покров пришельца, медленно тлело, плавно исчезал и глянцевый блеск. Хм. Сосок Апатично заметила Неясова, глядя на темный овал, венчавший грудную мышцу. Роман сглотнул. Во рту пересохло. Отчего же она так спокойно об этом говорит? Это же... Человек! Вот дела! Рената отняла руку с зажимом, только что вспоров полуислевшую, медленно серевшую ткань на голове. На столе лежал человек. Губы, нос, глаза, уши — полный аналог Homo sapiens. Его шлем и истаял раньше, чем его вскрыли до конца. Но явившийся череп был вполне обычным, и, как и у космопроходцев ранее, на нем целиком отсутствовали волосы, разве что рост у труп был немалого, никак не меньше двух с крючочком метров. рената вообще отложила зажим. Сирея на глазах, утратившая глянец поверхность, провисала и растягивалась, расползаясь на сотни тонких одинаковых нитей. Это происходило с обоими пришельцами. Спустя каких-то три минуты на лабораторных столах лежали два высоких бледных мужчины. «Гляньте, как они похожи! Они ж...» «Абсолютные копии!» — договорила за Ивана Рената, неотрывно глядя на близнецов.